Гено был человек очень умный и очень осторожный, который не нуждался в критике Буало, чтобы заслужить подобную репутацию. Когда он встречался с болезнью, закрадись она хоть в тело самого короля, он обращался с больным без всякой пощады. Он не сказал таким образом озарению, как ждал министр: "Врач пришёл, прощай, болезнь". Напротив, осмотрев больного с весьма мрачным видом, Он воскликнул только, «О-о-о! В чем дело, Гено? И что за лицо у вас? У меня такое лицо, какое должно быть, чтобы лечить ваш недуг. У вас очень серьезная болезнь, монсеньер. Подагра, ух да, подагра. С осложнением, монсеньер!» Мазарини приподнялся на локте и спросил с беспокойством, «Неужели я более напаснее, чем думаю?» «Господин кардинал», — ответил Гено, садясь у постели, — «вы много потрудились в своей жизни, вы много страдали, но я еще, кажется, не стар. Подумайте мне, только пятьдесят два года». «О, господин кардинал, вам гораздо больше». «Сколько лет продолжалось фронда? Зачем вы спрашиваете об этом? Из медицинских соображений. Да почти десять лет». Хорошо, считайте каждый год фронды за три года. Выходит, тридцать лет, значит, лишних двадцать. Двадцать и пятьдесят два, семьдесят два года, стало быть, вам семьдесят два года, а это уже старость. Говоря это, он щупал пульс больного. Пульс показался ему таким плохим, что он тотчас прибавил, несмотря на возражения Мазарини. «Если считать каждый год фронды за четыре года, то вам будет восемьдесят два». Мазарини, побледнев, спросил еле слышным голосом. «Вы говорите серьезно?» «Да, к сожалению», — отвечал медик. Кардинал дышал так тяжело, что даже неумолимый доктор жалился бы над ним. «Болезни бывают разные», — промолвил Мазарини, — «с некоторыми можно справиться. Это правда, монсеньор. И по отношению к человеку такого ума и мужества, как ваше высокопреосвященство, не следует прибегать к уверткам». Не правда ли, воскликнул Мазарини почти весело. Ибо в конечном счёте, для чего существует власть, сила воли, для чего существует талант, ваш талант, гено, и чему в конце концов служат наука и искусство, если больной, обладая всем этим, не может избежать угрожающей ему опасности? Гено,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 Ни сила, ни воля, ни могущество, ни гений, ни наука не могут остановить болезни, которую Бог накладывает на своё создание. Когда болезнь неизлечима, она убивает. И тут ничего не поделаешь. Так моя болезнь смертельна? спросил Мозарени. Да, он сидел. Кардинал упал в вознеможении, как человек, раздавленный огромной тяжестью, но у Мазарини была закаленная душа и мощный ум. «Гено», — сказал он, приподнимаясь, — «вы позволите мне проверить ваши решения? Я соберу ученейших врачей всей Европы и посоветуюсь с ними. Я хочу жить с помощью каких бы то ни было лекарств».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 В моём портфеле протокол консультации, подписанный имя. Если вам угодно прочесть эту бумагу, вы увидите, сколько неизлечимых болезней мы нашли у вас. Во-первых, не нужно, не нужно, сказал Мазарини, отталкивая бумагу. Не нужно, Гно, я сдаюсь. И глубокая тишина во время которой кардинал собирался с духом и силами, последовала за бурной взволнованностью перед этой сценой. Есть ещё кое-что промолвил Мазарини. Есть знахари-шарлатаны в моей стране, те, от кого отказываются врачи и пробуют свой последний шанс у последних лекарей, которые 10 раз убьют, но 100 раз спасут жизнь. Разве вы не заметили, Ваше Преосвященство, что я в течение последнего месяца сменил по крайней мере десяток лекарств? Да, их тоже. А то, что я истратил пятьдесят тысяч ливров, чтобы купить у всех этих плутов их секреты. Список исчерпан, мои средства тоже, вы не излечены, а без моего искусства вы были бы мертвы. Это конец, промолвил тихо кардинал. Это конец. Он бросил мрачный взгляд на все свои богатства. Надо расстаться со всем этим, прошептал он. Я умираю, Гэно. Я умер. О, нет, ещё, отвечал доктор. Мазарини схватил его за руку. Когда же — спросил он, глядя расширившимися глазами прямо в лицо невозмутимого медика. «Таких вещей не говорят, монсеньор. Обыкновенным людям нет, но мне каждая минута моей жизни стоит сокровищ, скажи мне, Гено! Нет-нет, монсеньор, я так хочу, скажи! О, дай мне хоть месяц, и за каждый из этих тридцати дней я заплачу тебе по сто тысяч ливров!» Бог даёт вам дни, а не я, отвечал Гено. Бог даст вам не больше двух недель. Кардинал тяжело вздохнул и упал на подушку, прошептав: "Спасибо, Гено. Спасибо". Затем, когда медик собрался уходить, он приподнялся и сказал, устремив на него пламенный взгляд: "Никому ни слова ни слова". Я знаю эту тайну уже 2 месяца. Вы видите, я умел хранить её. Вступайте, гено. Я позабочусь о вас. Великий Бренну, прислать мне чиновника, которого зовут Колбером. Вступайте.